Издательство Эксмо. Дарья Данцова. Дорога из мармелада. Глава первая. Капризная невеста. Зло не может сделать привлекательным свой страшный дом, но оно способно сделать сладкой дорогу к нему. "Я ужасна", закричала Лючия. "Страшнее меня никого нет". Мапсиха Марсия уронила расческу. Лючи, что ты говоришь? Лабрадориха показала лапой в зеркало. Правду Марсия! Мама, мама, мама. В комнату вошла Агата. Солнышко, ты меня звала? Лючия зарыдала. Только посмотри, какой кошмар со мной Марсия сотворила. Дорогая, ты выглядишь прекрасно. возразила ее мама: "Шерсть красиво уложена, в нее вплетены цветы, ободок на голове роскошный, я таких и не видела. Марсенька, откуда эта прелесть?" "Почтовый жаб жабгустов по моей просьбе все украшения из мира людей принес, ответила Марсия. Лючия сорвала обруч украшане сверкающими камушками швырнула его на пол и принялась топтать задними лапами отвратительно возможно в деревне мули такая жуть в моде что взять с мопсов для них лучше кексов ничего нет но у нас у лабрадоров у нас изысканный вкус зачем только позвали Марсию?» Я буду самой некрасивой невестой за все время существования прекрасной долины. Небольшая черная собачка, сидевшая в кресле у окна, сказала: «Ну, это навряд ли. Мне мопс Черчилль, председатель совета старейшин, вчера дал книгу, в которой рассказывается о свадьбах всех жителей прекрасной долины. Там написано, что невесты всегда очень красивые". А я уродка, зарыдала Лючия. Нет, вообще ты самая хорошенькая. Но Марсия ухитрилась из розы пень сделать. Это прическа! хуже ее ничего нет. Марсия присела и начала аккуратно складывать в замшевый мешочек остатки украшения. Лапки Мапсихи дрожали от обиды. Солнышко, Ты прекрасно завела, Агата. Шерсть выглядит волшебно. Очень жаль, что замечательное украшение сломалось. Марсенька, можно его починить. Марсия покачала головой. Оно навсегда погибло. Извини, Агата. Я решила, что такой обруч идеально подходит к платью, которое Зефирка старательно расшила камушками. Какое платье, простонала Лючия. Это жалкая тряпка, сделана на коленке, фасон старый абажур из чулана. Капризная невеста распахнула шкаф, выхватила оттуда белый наряд и выкинула его в открытое окно. Послышался всплеск. Платье упало в пруд. констатировала чёрная собачка. И в чём сегодня ты на свадьбу отправишься? Одеяние это было роскошное, с большим шлейфом, расшитые букетиками искусственных цветов, они выглядят лучше настоящих. Зефирка ландыши несколько месяцев из атласа делала, пробормотала Марсия. В серединке вставила камушки, потом пришила стебельки к юбке. золотыми нитками. По усталстуха сама в таком замуж выходит, зарыла Лючия. Теперь у Марсии задрожал в придачу клабком и хвост. Но она решила защитить сестру. Зефирка, лучшая портниха прекрасной долины, а мне нет равных в прическах. — э не так", сказал незнакомый голос. Марси обернулась и увидела на пороге комнаты странное создание. На секунду мозг показалось, что перед ней пудель. Но разве у них бывает ярко-голубая шерсть на голове и оранжево-красная на передних лапах? И одето это создание оказалось странно. На его торсе Красовался короткий военный китель, украшенный таким количеством орденов, что самого мундира практически не было видно, а из-под него торчала розовая короткая юбочка, расшитая голубыми бабочками. Значит, это девочка, подумала Марсия и уставилась на лапы незнакомки. Передние конечности украшали разномастные браслеты, задние были обуты в узкие зеленые туфли на золотой платформе. Душа моя, пропел не пойми кто. Сейчас ты похожа на таксу фаину, когда она натянула на свои кроткие лапы ботфорты. Голенище ей пришлось на спине завязывать. Но я уже тут. и сделаю невесту красивее сахарного пончика. Рауль завязала Лючия и кинулась с неведомой зверушки на шею. Приехал. Я в это не верила. Рауль? повторила Марсия. Вы мальчик, а почему в юбке и туфли на золотой платформе, а браслеты на лапах? А наклеенные ресницы. Гость сделал несколько шагов вперед, и Мапсиха увидела, что на его спине тоже болтается штук двадцать разнокалиберных медалей. Вы, стилист, скрипучим голосом спросил кто-то. Марси обернулась. В комнату вошла рыжая кошка с вешалкой в лапах. На плечиках висело нечто упакованная в темный мешок. Просто парикмахер, ответила Марсия. «Прически, стрижки, краска. Очень люблю собирать невест на свадьбу. Они так радуются, что я их красивыми сделала. Парикмахер протянула киса. Иясенька. А где ваши награды? Ордена, медали за участие в конкурсах? У меня их нет. Растерялась Марсия. Один раз, когда я училась в школе, участвовала в соревновании чтецов, декламировала стихи про мопсов, но Душенька. Я веду речь о профессиональных победах, снисходительно прервала Марсию кошка. Гран-при на неделях моды. Призовые места в соревнованиях Золотая расческа». Посмотрите на Рауля. У него восемь знаков отличия. Марсия попятилась к двери. Не знала, что проводят такие состязания. Кошка протянула мешок притихшей Агате. Мелочка, повесьте аккуратно, но помните, там роскошный подвенечный наряд от Рауля. Кто он такой? Изумилась Агата. Кошка закатила глаза. Любезная, вы, похоже, простая домработница, поэтому не разбираетесь в высокой моде. Дизайнер и стилист Рауль Намберван. Какая заковыристая фамилия, удивилась черная собачка. Намберван до сих пор таких не слышала. Я тоже, призналась Марсе. Вы где учились? закатила глаза кошка. В мире людей кого храните? Землекопов, торговцев рыбой. Арауль, член семьи лучших стилистов. Он с ними и в Париж летал, и в Лондон. Кстати, моя бабушка грела по вечерам спинку ректору очень большого университета. Если ты живешь в кошках возле ученого человека, это не означает, что лично у тебя ума прибавится, вздохнула черная собачка. «Намбер ван — это не фамилия, продолжала Гостья. «Намбер в переводе с иностранного языка означает номер. Ван один. Номер «Номер один...» повторила Марсия. А зачем по-иностранному это произносить? Так шикарнее звучит, снисходительно пояснила кошка. И даёт понять окружающим, ты да не деревня какая-нибудь, а специалист наивысшего класса. Так где вы обучались, милочка? В родном селе, пояснила Марсия. В нашей школе меня учительница Таксалаура всегда очень хвалила. Гости распушила усы. У вас деревенское образование. Понятненько. Марсия растерялась. Вроде рыжая кошка вежлива, ничего обидного не сказала, но как-то уж очень неприятно прозвучали ее слова. Меня зовут Агата, представилась лабрадориха. Я мама Лючии, невесты глава деревни Зелёные холмы и домашняя хозяйка. А вы кто? Кошка откашлялась. Простите, совершила бестактность, обозвала вас прислугой. Меня ввели в заблуждение ваше немодное дешевое платье и корявая обувь. Агата нахмурилась. Черчилль очень правильно говорит: если кто-то моет полы, он не хуже и не глупее тебя. Жизнь у всех складывается по-разному. Тебе не дано знать, чем ты будешь заниматься через двадцать лет. Так кто вы? гостив скинула голову. Бетти. Кошка из рода Dabrwill and Cronall фон Спиридонова». главный ассистент великого Рауля, лучшего стилиста со времен эпохи первого хранителя. Рауль личный мастер всех самых знаменитых. Ага, растерянно кивнула Агата. «С ума сойти!» — хихикнула черная собачка. Ключи-то он зачем приехал? В ней ничего особенного нет. Собака как все. Наверное, этот камберван очень дорого берет», — занервничала Агата. Сколько его визит стоит и кто его пригласил? Во-первых, гения ножниц называют «Намберван». Для вас поясняю, номер один. Во-вторых, Лючия выиграла конкурс Свадьба с Раулем. объяснила Бетти Мы приехали сделать из чучела красавицу бесплатно Обычно наш визит стоит тысячу золотых монет Ого восхитилась чёрная собачка На десять монет можно безбедно целый год жить заметила Агата «Посторонние, покиньте помещение — скомандовал Рауль. Да. Не мешайте великому мастеру, промяукала Бетти.